Год и один месяц спустя. Олафур Арнольдс. This place in a shelter. Джейден. Пап, сегодня для меня возьми клубничное. Выкрикивает Сэм, ловко описывая окружность вокруг парковочного столба на электросамокате. Я всегда пачкаю рубашку, а на этой будет не так заметно. Уже несколько месяцев сын называет меня папой произносит это непринуждённо и легко, как и всё, что он делает: смеётся, шутит, рассуждает о серьёзных вещах, рисует. Я же каждый раз вздрагиваю, не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я свыкнулся с тем, что у меня есть они: мой сын, самый необыкновенный ребёнок на свете, и она, женщина, подобных которой не существует в этом мире. А тебе, Таша, перевожу взгляд на жену, Сегодня ты в голубом. Какой вкус подойдёт, если и ты решишь испачкаться? Насколько мне известно, в ассортименте этого кафе нет голубики, поэтому возьми любое. Придерживая рукой живот, Таша грациозно опускается на скамейку. Мне придётся рассчитывать на собственную аккуратность. Я киваю, но уходить не спешу. Она действительно совершенно уникальное создание. Ничем другим я объяснить то, что испытываю к ней, не могу. Жизнь рядом с Ташей это ежесекундное любование тем, насколько она красивая, тем, как меняется её лицо, когда она улыбается. Даже её недостатки для меня в тысячи раз привлекательнее чужих достоинств. Каждый её взгляд, каждое идеальное движение повод любить её больше, особенно сейчас, когда она носит нашего ребёнка. Даже будучи на восьмом месяце беременности, Таша не теряет своей изысканной утончённости. Пусть на её лице совсем нет косметики, и она одета в свободное платье, ни одной звезде Лос-Анджелеса не по силам с ней тягаться. То, чего другие добиваются при помощи стилистов и денег, оставленных в салонах, в Таше присутствует с рождения. Мы с твоими сыновьями ждём мороженого, Джейден, с насмешливой улыбкой напоминает жена А ты снова застыл и смотришь. Да. Я в очередной раз не сразу нахожу в себе силы, чтобы развернуться. Когда-нибудь это нежелание расставаться с ними даже на пару минут пройдёт. Когда-нибудь, когда я поверю, что она от меня никуда не денется и что мой сын не перестанет называть меня своим отцом. И дело не в том, что я ей не доверяю, Если я что-то и знаю о собственной жене, так это то, что она совсем не умеет изворачиваться и лгать. И то, как она сейчас смотрит на меня, даёт все основания считать себя самым счастливым человеком на земле. Потому что она это эксклюзивная, упрямая, невероятная женщина принадлежит только мне. Жизнь совсем не добрая игра, из которой все выходят с улыбками и медалями. Но мы с Сташей те самые счастливчики, которые справились. Она права, мне просто нужно больше времени, чтобы утвердиться в статусе победителя. Я захожу в кафе, где мы с Самом бываем не менее 3 раз в неделю, и встаю в конец очереди. Меня вновь посещает мысль открыть подобное заведение ближе к дому. Сын будет счастлив, и в меню обязательно появится мороженое со вкусом голубики. Я как-то сказал об этом Таше, на что она со свойственной ей прямотой ответила, что я лишь хочу побаловать Сэма и что идея потеряет смысл, когда он охладеет к мороженому. Она права, но я пока никак не могу распрощаться с желанием срывать для них звёзды. Теперь, когда у меня наконец появилась семья, хочется каждый день доказывать им, как сильно я это ценю. Какие вкусы на этот раз? Продавщица, большая поклонница Сэма, вопросительно смотрит на меня. Клубничное для моего сына, чизкейк для моей жены и шоколадная для меня. Мне нравится произносить вслух эти слова: для моего сына, для моей жены, моя семья. То, о чём я запрещал себе думать годами, сбылось. Я забираю три загорелых рожка и разворачиваюсь. Из -за стеклянной двери вижу Сэма и Ташу и мысленно выдыхаю. Они всё ещё здесь, и это не сон. Это пройдёт, знаю, пройдёт. Просто нужно время. По пути к выходу чьё-то внимание заставляет меня обернуться. За дальним угловым столом я вижу того, чьё имя не люблю произносить. Бывший муж Таши сидит в компании невзрачной блондинки, блеклой тени моей жены. Мы встречаемся глазами, и он сразу же их отводит, но я всё равно продолжаю смотреть. Это моё личное напоминание ему, чтобы не смел приближаться к моему счастью. Пусть он беспрепятственно продал пакет своих акций и отказался от всех претензий на моего сына, это не умаляет моей неприязни к нему. Не удивлюсь, что в неожиданном всплеске благородства нет его заслуги, и эта Таша нашла способ его шантажировать, чтобы он исчез из нашей жизни. Для меня Айзек Фьюри навсегда останется человеком, который в прошлом забрал то, что всегда принадлежало мне. Её первый поцелуй, её первый секс, её первое замужество, первый крик моего сына. За это я никогда его не прощу, пусть кто-то и скажет, что здесь нет его вины. Таша говорит, что не держит на него зла, потому что он слаб, но я быть столь щедрым не обязан. Из-за него я мог потерять её навсегда, когда он поднял на неё руку. Тогда год назад, каждый раз выходя из её палаты, я всерьёз раздумывал над тем, чтобы его убить. Я ненавижу его, потому что он является напоминанием о моей слабости, что много лет назад он был тем, кто действовал увереннее, кто не бежал от себя и остался с ней рядом, тем, кто в итоге получил время, предназначенное мне. Мне наплевать, насколько это неправильно. На лавры гуманиста никогда не претендовал и таким я себя устраиваю. Устраиваю её, а большего мне не надо. И впрямь немного отдаёт голубизной. Таша крутит в руках рожок и улыбается. Вам можно доверять покупке, мистер Рид. Со мной она совсем другая, не такая, как с остальными, улыбчивее, ранимее, мягче. Её по-прежнему побаиваются слабаки, и скажи я им, что она самая нежная на свете женщина, они, конечно, не поверили бы. Но она именно такая: нежная, упрямая, сексуальная, строгая, добрая ироничная. В ней так много разных граней, что и жизни не хватит, чтобы перетрогать их все. Я знаю, она боится, что прошлое по нам ударит, что наступит день, когда я за него упрекну. Я бы солгал, если бы сказал, что внутри ничего не щемит, когда слышу его имя, и что было легко те долгие месяцы, когда Сэм считал отцом другого. Но она, мой сын и наши будущие дети стоят того, чтобы позволить себе жить, не терзаясь прошлым. Я верю, что тогда 19 лет назад Ташу мне подарила судьба. Если бы всё было не так, за эти годы в одиночестве я нашёл бы в себе силы выдернуть её корни. Я пытался её ненавидеть, пытался простить, убеждал себя, что переступил и забыл о ней, но ничего не менялось. Каждый мой поступок, каждый заработанный цент, всё это так или иначе было для неё одной. Поэтому я дал себе слово, что никогда её не упрекну. По большому счёту, прошлое теряет важность, когда на горизонте сверкает лучами целая жизнь. Толкается Я прикладываю ладонь к тёплому тугому животу Таши и жду. До первого крика есть ещё много приятных моментов, и я стараюсь их не упустить. Я тоже потрогаю. Отбросив самокат, Сэм осторожно кладёт руку рядом. Его пальцы, перепачканные мороженым, задевают мои, и я невольно смотрю на Ташу. Голубой цвет вряд ли спрячет клубнику. Она улыбается, но я замечаю знакомый хрустальный отблеск на её радужке а потому поднимаю брови. Ты знаешь, что я не тряпка, Джейден, тихо отвечает Таша и накрывает наши ладони своей. Это просто гормоны. Ни единого шанса. Я мог бы ждать её всю свою жизнь.